Глава третья. Тир и его родственники. К вечеру мы прибыли в Кантенбро. У причала нас встречало трое таможенников во главе с плечистым чиновником с тетрадкой в руке. Первым на берег сошел я. Я коротко изложил ситуацию, и чиновник тотчас убежал. Через десять минут он вернулся в сопровождении десяти солдат, И хмурого, худого и высокого лейтенанта, с пронзительным взглядом бесцветных глаз, подозрительно смотревших на меня. «Меня зовут лейтенант Зов. В чем у вас тут дело?» Я вновь рассказал нашу историю. Судя по всему, он мне не поверил. «Пошли на корабль», — приказал он, и мы поднялись по трапу. Там нас встречал капитан, который приветствовал Зова как старого знакомого. Он подтвердил мой рассказ и я явно вырос в глазах лейтенанта. Пока местная власть решала проблемы, я постарался под шумок удалиться. Не люблю всех этих разборок, и так все ясно. Надеюсь, Лина получит по заслугам. Спустившись с корабля и миновав причал, я смешался с толпой бурлящего на пристани народа и направился к выходу из порта. Там, осведомившись у Седовласова, охранника, прохаживающегося у каких-то складов, где найти мага по имени Тир? я направился к возвышавшимся невдалеке мощным крепостным стенам по выложенной каменными плитами дороги по мере приближения к городским воротам людской поток становился все плотнее кстати мой вопрос о местонахождении тирра вызвал у охранника какую то странную реакцию посмотрел он на меня с жалостью и даже не расспрашивал кто я и зачем иду а адрес который он мне дал Звучал впечатляюще. Мол, иди в центр, там сразу увидишь особняк с красной крышей. Решив ничему не удивляться, я под ленивыми взглядами стражи миновал ворота и оказался в городе. Внутри Кантенбро выглядел достойно. Странно, но я не заметил ни лачуг бедняков, ни попрошаек, ни нищих. Вдоль ровных улиц, тянувшихся вдаль к центру города, возвышались добротные каменные дома. Деревянных построек почти не было, да и народ на улицах был одет прилично. Кстати, тут я понял, почему охранник дал подобный ориентир. Я сразу увидел вдали дом, напоминавший небольшой замок. Его огненно-красная крыша выделялась на общем сером фоне. Без сомнения, это именно тот дом, о котором говорил охранник. Я направился к нему по оживленным улицам, внимательно оглядываясь по сторонам. Несколько раз меня подмывало зайти в магические лавки, встречавшиеся тут на каждом углу, но сначала надо решить дела. Через час я уже стоял перед высокими железными воротами, ведущими в особняк Тирра. Я осторожно постучал в ворота, и они медленно открылись. Хмыкнув, зашел внутрь. Сад, разбитый перед особняком, впечатлял. Высокие, стройные, неизвестные мне деревья — Аккуратно подрезанные кусты, идеально выстриженная трава, узкая дорожка, посыпанная красным гравием, вела к самому особняку, спрятавшемуся за деревьями. Я покачал головой. Он действительно напоминал замок. Но у входа на лестнице меня ждал мой работодатель собственной персоной. Вживую он выглядел так же, как и на иллюзии из письма. От него веялось силой и уверенностью. Тяжеловес маг. сразу видно. — Тир, — коротко произнес он, протянув руку, когда я подошел к нему. Цвент, в тон ему представился я. — Рад, что вы приехали, — кивнул Тир. — Идите за мной. Двигался он легко, и не скажешь, что почти старик. Мы вошли в особняк. Я сразу окунулся в атмосферу роскоши. Наверх вела широкая мраморная лестница. Стены были украшены бархатом. Высокие витые кантилябры из чистого золота. Большие картины в позолоченных рамах, изображавшие неизвестные мне сражения. Все это великолепие освещалось огромной позолоченной люстрой с множеством свечей. Шустрый лакей забрал мой плащ. Мы поднялись на второй этаж, в комнату, как заявил Тир, для переговоров. Скорее я назвал бы ее залом. У стены располагался огромный камин, перед которым стоял низенький столик из красного дерева и четыре мягких кресла. В два из них мы, собственно говоря, и опустились. Еще один слуга быстро разжег камин, второй принес хрустальный графин с темно-коричневой жидкостью и два стакана. «Что — Что-нибудь перекусите? — поинтересовался у меня Тир. Я вдруг почувствовал, как урчит у меня в животе, и кивнул. Мак улыбнулся и прошептал что-то себе под нос. Тут же в комнате появился очередной слуга с еще одним подносом, на котором лежали нарезанные ломтики жареного мяса, сыр, зелень и хлеб. — Спасибо за гостеприимство, — поблагодарил я, когда слуга удалился. — Угощайтесь, — улыбнулся Тир, — я подожду. Мясо было нежным, сыр — вкусным. Вместе с выдержанным вином из графинчика трапеза оказалась превосходной. Через пятнадцать минут я утолил голод и был готов воспринимать любые предложения. Что ни говори, маг знал, как вести переговоры. «Итак», — произнес Тир, пригубив вино, — «вы согласны взяться за дело?» «Для начала мне надо узнать, что за дело. К тому же, надеюсь, вы наводили обо мне справки». И знаете, что я не берусь за работу, связанную с политикой. Такой уж мой принцип. — Наводил, — кивнул Тир. — Дело вот в чем. Детей у меня двое. Дочь и сын. Сын — ворон, сейчас на материке, в Апшоне, в Академии магии учится. А вот дочери — Тине — 17 лет. И речь пойдет о ней. Ее похитили. В глазах Тира мелькнула боль. — Кто похитил? Задал я глупый вопрос. Понятно, что у столь авторитетного и могущественного мага решиться похитить ребенка могли только такие же могущественные личности. Вот об этом и будет наш разговор. Тяжело вздохнул Тир. Вам известно, кто такие гарпии? Полулюди, полуптицы, пожал я плечами. Агрессивные, насколько мне известно. набитают в скалистой части островов. С людьми почти не контактируют. По-моему, у них очень мало особей мужского пола, они там как рабы существуют. Вот вроде и все. Королева всем правит, стало быть, женщины во власти. — В целом все так, — кивнул Тир. — Насчет мужского пола вы правы. Мужчины используются ими только для продолжения рода и занимают низшую ступень в достаточно жесткой иерархии народа гарпий. Кстати, неправда, что Гарпии не контактируют с людьми. Между ними и жителями островов идет весьма оживленная торговля. В общем, Гарпии интересуются товарами людей, особенно тем, что касается украшений. А нам они поставляют одежду и магические вещи. Недалеко от Кантенбро находится столица королевства Гарпий — Стрикхост. В общем, мы поддерживаем с их королевой из Измирой взаимовыгодные отношения. Но последнее время отношения испортились. Сам не знаю, почему. Ну, испортились и испортились. Торговле это не мешало. Гарпии всегда были мирным народом. Но последний месяц мне начали поступать анонимные письма-угрозы, в которых меня шантажировали. Мол, если я не выплачу определенную сумму, то дочери будет плохо. А после похищения, уточнил я, что требовали. В том-то и дело, что пока ничего. Никто со мной не связался. Как только начались эти письма, я усилил охрану и попытался выяснить все об этих шантажистах. Все-таки я не последний человек в Кантенбро. Но, к сожалению, никаких следов. А четыре дня назад мою Тину, он запнулся на миг, похитили. Подкараулили, когда она шла домой с вечеринки. Причем шестерых человек из охраны просто-напросто разорвали в клочья. Но одному удалось спастись чудом. Так вот, он-то и рассказал, что среди нападавших были гарпии. Мало того, удалось отчасти проследить путь похитителей. Он вел в стриг хост. Я связался с королевой, но мне ответили сухой отпиской, правда пообещав разобраться. «Интересно», — покачал я головой. «А почему вы меня выбрали? Кто меня посоветовал?» «Ваша слава летит вперед вас», — хмыкнул Тир. «Все маги знают, кто участвовал в уничтожении Ранхвальда полумертвого». «Даже так», — хмыкнул я. «Что ж, я сочувствую вашему горю, но пока не вижу, чем мог бы помочь. Если тут замешана королева, то это политика. И одиночке вроде меня делать тут нечего. Что требуется от меня конкретно?» От вас требуется определить местоположение моей девочки. Если вы не сможете освободить ее, то я сам доберусь до похитителей. И сами вы это сделать не смогли, удивился я. Вы же сильнее меня. Вы стихийщик и один из самых сильных. Тем более тут нужен кто-то, кого не знают в Кантенбро. Думаю, предстоит навестить стрикхост. Кстати, гарпии вполне гостеприимны, их город открыт для людей. — До определенного уровня, конечно. — Ну, честно говоря, меня грызли сомнения. От этого дела изрядно попахивало гнильцой. Но не возвращаться же обратно. И я решился. — Ладно, в принципе согласен. Надо обсудить детали и... Я успокоил обрадованно подавшегося вперед мага. Если возникнут непредвиденные проблемы, опять же, в области политики, я вам не помощник. — Конечно, конечно, — улыбнулся Тир. Тысяча золотых аванс и 2000 после дела. Аванс в любом случае остается у вас. Ваша репутация заслуживает такого доверия. Ну, спасибо, — улыбнулся я. Тогда договорились. Вот, Макс взмахнул рукой, и передо мной на столе появился лист бумаги. Чек на предъявителя в Гномий банк. Я взял чек. Гномий банк считался самым надежным банком на двух материках но стать его клиентом было непросто. Желающих было много, однако гномы очень избирательно подходили к выбору вкладчиков. Я посмотрел на Тирра с уважением. — Теперь я хотел бы выслушать ваши предложения, — заметил он, внимательно глядя на меня. — Остались те письма с угрозами, — поинтересовался я. — Да. На стол передо мной легла стопка конвертов. Я быстро просмотрел их. Почерк и содержание было однотипным. Мол, если ты не выложишь нам деньги, дочку твою украдем. Коротко и ясно. Не густо, — покачал я головой. А кто занимался этим делом вообще до меня? Лейтенант Зов, самый опытный наш сыщик. Я уже с ним познакомился, — рассмеялся я. Как? — с интересом посмотрел на меня Тир. Я поведал приключившуюся со мной историю. И вдруг смолк. Тир побледнел. Что случилось? — изумился я. — Лина и найми, говорите? — Да, а что, вы их знаете? — Это моя племянница с подругой. Лина — это племянница. — Извините, только и смог выдавить я. — Да чего уж! Тир поднялся и, налив себе полный бокал, выпил залпом. Затем отдышался и сел обратно. — Как причудливо плетется нить судьбы! — наконец с горечью в голосе произнес он. — Они были дружны с Тиной. Я хорошо знал Найми, она мне была почти как дочь. И вот теперь такое горе. Я думаю, мне надо плотнее пообщаться с этим зовом, осторожно заметил я. Только нужна рекомендация, вряд ли он меня послушает. Тир вынул из воздуха кусок бумаги и перо и что-то быстро написал на нем. Сложил и отдал мне. Отдайте ему этот листок. Хорошо, кивнул я, забирая со стола конверты. Как мне его найти? тут недалеко, через дорогу Мэрия, он там, спросите его. А как мне, если что, связаться с вами? Просто вызовите меня. Наводящее заклинание я уже на вас наложил, так что удачи. И постарайтесь действовать быстрее», — произнес он, поднимаясь и протягивая мне руку. Руку я пожал и удалился, следом за появившимся слугой.